Глава в о с ь м а Воскрешал ли Иисус умерших? Иисус Воскреснет брат твой Марфа Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день Иисус Я воскресенье и жизнь Марфа Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 23 по 27. Слушатели мои, хотите четкий и ясный ответ на вопрос, поставленный в названии главы? Услышьте же четко и ясно. Нет. И все же в Евангелиях есть три рассказа об Иисусе, возвращающем к жизни умерших. Это дочь начальника синагоги Иаира, Сын вдовы Изнаина и Лазарь. Первое, что следует сказать по поводу этих трех эпизодов, воскрешение сына вдовы встречается только у Луки, воскрешение Лазаря только у Иоанна, и лишь воскрешение дочери Иаира входит во все три синаптических Евангелия от Марка, Матфея и Луки. Если бы столь невероятные события и правда имели место, трудно представить, чтобы они не произвели величайшую сенсацию. Да все только о них бы и говорили. В этой главе я рассмотрю каждую из этих поразительных историй, которые на первый взгляд предстают как сверхъестественные чудеса, бросающие вызов смерти. но при более глубоком рассмотрении оказываются символами, предназначенными авторами Евангелий для толкований, но только не для буквального прочтения. Начнем с того, что в отличие от исцеления разных телесных болезней, тема воскрешения мертвых, как кажется, не входила изначально в мессианские ожидания евреев. Возникает даже серьезный вопрос, означало ли воскрешение Иисуса его возвращение к жизни в этом мире, но я освещу его более подробно в главе, посвященной Пасхе. Пока же позвольте пролить свет на три рассказа о воскрешении мертвых, начиная с дочери начальника синагоги. Три версии этой истории имеют достаточно общих черт, чтобы признать их описаниями одного и того же события, однако существенны е и различия. Во-первых, все три синаптических Евангелия называют девочку, с которой произошло чудо, дочерью начальника синагоги. Во-вторых, каждая из версий делится на две части. Ее прерывает рассказ о женщине, страдавшей хроническим кровотечением. В-третьих, во всех трех случаях Иисус говорит о девочке, что та не умерла, но спит. Различие между тремя версиями несколько тоньше. Во-первых, Марк и Лука называют имя начальника синагоги – Иаир. Матфей его опускает. У Марка и Луки Иисус входит в комнату девочки в сопровождении Петра, Иакова и Иоанна. У Матфея – один. Матфей, в отличие от Марка и Луки, опускает ту часть истории, в которой Иисусу, еще не пришедшему к дому начальника синагоги, сообщают, что девочка уже умерла. Возможно, Матфей сильнее, чем другие евангелисты, хочет привлечь внимание на предположение Иисуса о том, что девочка не умерла, но спит, и тем сбавить чувство изумления, которым пронизаны тексты Марка и Луки. Наш первый вывод – Матфей, судя по всему, не соглашается с остальными в вопросе чудесных элементов истории. Это само по себе необычно. Ранее мы отмечали, что в других частях своего Евангелия Матфей обычно склонен усиливать чудеса и даже добавлять к ним новые поразительные детали. Попробуем найти прообразы данной истории в еврейском священном писании. Неудивительно, самое близкое попадание в цель обнаруживается в цикле рассказов об Елисея. И в истории Елисея, и в евангельском рассказе речь идет о воскрешении ребенка. В обоих случаях целитель, Елисей и Иисус, находятся далеко и должны пройти к месту назначения. В обоих случаях еще до их прибытия встает вопрос, умер ли ребенок. В обеих историях между целителем и ребенком имеет место физический контакт. Иисус взял девочку за руку, Елисей лег над ребенком и приложил свои уста к его устам, чтобы вернуть его к жизни. Это телесное прикосновение весьма знаменательно. Согласно Торе, любой физический контакт с мертвым телом, даже для священника, делает человека ритуально нечистым на 7 дней и требует очистительных действий на третий день, чтобы нечистота не продлилась. В обеих историях целитель возвращает живого ребенка родителям. В обоих случаях дух ребенка восстановлен. В рассказе об Елисеи это символизируется семикратным чиханием, а в Евангелии от Марка – замечанием, что девочка встала с постели, начала ходить и есть. Между двумя преданиями очевидная связь. Авторы Евангелии используют историю Елисея для выражения собственных идей. А это означает, что данное повествование следует читать главным образом не как рассказ о чуде, но как попытку истолковать образ Иисуса сквозь призму Елисея, одного из героев еврейского прошлого. Вторая аналогичная история, встречающаяся только у Луки, рассказ о том, как Иисус воскресил сына вдовы из селения Наин. Первое. Он снова отсылает нас к теме, игравшей столь важную роль в предыдущей главе, а именно к тому, что чудеса исцеления воспринимались как знаки пришествия Мессии. Когда посланцы Иоанна Крестителя спросили Иисуса от Его имени «Ты ли грядущий?», Иисус ответил ссылкой на мессианские знамения, которые, по словам Исаии, должны сопровождать пришествие Царства Божьего. Однако Иисус добавил к ним еще два. Их не было в перечне Исаии, но впоследствии они стали характерной отличительной чертой христианской общины. Мертвые восстают и нищим благовествуются. Идея, что воскрешение мертвых служит одним из признаков грядущего царства, не представляла проблемы для Матфея. Он еще до того рассказал, как Иисус воскресил дочь начальника синагоги. А вот Лука приводит этот эпизод в своем Евангелии позже, и у него Иисус, отвечая Иоанну, вряд ли мог сослаться на воскрешение мертвых, как на одно из мессианских знамений, отмечавших его жизнь, ведь до сих пор в тексте Луки о таком не было ни слова. Поэтому Лука приводит рассказ о воскрешении сына вдовы в Наине и сразу переходит к эпизоду с Иоанном Крестителем. Следуя нашей обычной процедуре, задаем вопрос. Есть ли какая-либо аналогичная история в еврейском священном писании, которая могла бы послужить прообразом для рассказа о воскрешении из мертвых сына вдовы? Оказывается, есть. И неудивительно. Мы снова находим ее в цикле рассказов об Илеи и Елисея, из которого так обильно заимствовали евангелисты. Но на сей раз целитель не Елисей, а и л и я Между преданием об Ильи и историей Луки много общих черт. В обеих историях умерший единственный сын вдовы. В обоих случаях юноша лежит распростертым на погребальном ложе. В обоих рассказах целитель взывает к помощи Бога. В обеих историях сын возвращен матери живым. В обоих случаях воскрешение из мертвых вызывает пророческие притязания. Об и л и и говорится, что в его устах Слово Господне истинно. А об Иисусе, что великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Полагаю, мы опять приходим к уже знакомому выводу. Эти повествования предназначались не для того, чтобы зафиксировать чудесное, вызывающее благоговейный трепет событие, но чтобы объяснить конкретное действие Бога через Иисуса. Этот евангельский эпизод утверждает, что в Иисусе присутствует новый и л и я Эта тема главенствует у Луки, и он рассматривает ее с нескольких разных точек зрения, о чем я подробнее скажу далее. Это подводит нас к последней из евангельских историй о воскрешении мертвых, пожалуй, самой известной и вместе с тем до сих пор самой загадочной, о воскрешении человека по имени Лазарь. Начнем опять же с фактов. Евангелие от Иоанна определяет Лазаря как брата Марии и Марфы. Мария и Марфа представлены в Евангелии от Луки как две сестры, и живут они в Вифании, селении в окрестностях Иерусалима. Однако в этом более раннем Евангелии нет никаких указаний на то, что у этих сестер мог быть брат. Такое новшество появляется только в четвертом Евангелии. Евангелие не раз упоминают Вифанию как место, где часто останавливался Иисус. Именно в Вифании Иисус и ученики провели неделю, впоследствии получившую название «Страстной». Там же, в одном из домов Вифании, неведомая женщина помазала Иисуса миром из алебастрового сосуда. Иоанн позже отождествляет этот дом с домом Марии, Марфы и Лазаря. Именно из Вифании Иисус распоряжается приготовлениями к тайной вечери, Также в и ф а н и я называлось место крещения Иисуса, и в истории о воскрешении Лазаря место действия снова Вифания. Детали этой истории, рассказанной только у Иоанна, поражают воображение. Иоанн начинает повествование со ссылки на то, что именно Мария, сестра Лазаря, помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Проблема только в том, что Иоанн приводит рассказ о помазании только в следующей главе. Иными словами, тут он явно забегает вперед. В истории о воскресении Лазаря и его сестры Мария и Марфа, когда их брат заболел, посылают за Иисусом. Иисус сознательно выжидает два дня, прежде чем ответить на их настоятельную просьбу, сказав, что «болезнь — это не к смерти, но во славу Божию, чтобы прославлен был Сын Божий через нее». Лишь затем Иисус отправляется в Иудею, несмотря на напоминание учеников, что еще не так давно враги там пытались побить его камнями. Иисус загадочно намекает на то, что Он — свет мира, и ночная тьма не может служить ему препятствием. Затем он сообщает ученикам, что Лазарь уснул и что он собирается его разбудить. Ученики, понявшие его в прямом смысле, отвечают, раз уснул, значит, будет спасен, и Иисусу незачем подвергать себя опасности. Тогда Иисус прямо заявляет, Лазарь умер. Фома, впервые представленный здесь Иоанном, говорит остальным, Идем и мы, чтобы умереть с ним. Они продолжают путь. Затем нам сообщают. К тому времени, как они прибыли, Лазарь был мертв уже четыре дня. Марфа выходит из дома, чтобы встретить Иисуса до его прихода, и приветствует его словами, полными горечи и возмущения. «Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». «Воскреснет брат твой», — отвечает Иисус. «Знаю», — говорит Марфа, — «что воскреснет в воскресенье, в последний день». На что Иисус отвечает одним из своих «я» есмь высказываний. «Я — воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Марфа в ответ называет его полным мессианским титулом. Господи, верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Они вместе отправляются в Вифанию, в трех километрах от Иерусалима, где уже собралась толпа скорбящих. Навстречу Иисусу выходит Мария, укоряя его почти так же, как и Марфа. Если бы он прибыл раньше, трагедии можно было бы избежать. Иисус просит проводить его к месту погребения, где горько оплакивает умершего. Видя его любовь к Лазарю, люди задаются вопросом, почему, обладая такой властью, он дал своему другу умереть. Иисус тогда приказывает убрать камень, закрывавший вход в гробницу. Марфа возражает. Лазарь мертв уже четыре дня, и он, по недвусмысленному выражению Библии, уже смердит. Иисус молится у входа в могилу, затем взывает к Лазарю, умерший воскресает, выходит из гробницы, все еще связанный по рукам и ногам погребальными пеленами. И Иисус просит скорбящих, развяжите его и пустите его идти. По словам Иоанна, некоторые люди уверовали в Иисуса благодаря увиденному чуду, но другие пошли к фарисеям и сообщили им обо всем. Именно после этого события, согласно Иоанну, все ускорилось, и распятие стало неизбежным. С этого мгновения Евангелие переполняется кодовым языком. «Если оставим его так, — говорят первосвященники и фарисеи, — придут римляне и уничтожат у нас и храм, и народ». Римляне так и поступили, только примерно сорок лет спустя после того, как данный эпизод предположительно имел место. Однако к тому моменту, когда Иоанн писал свое Евангелие, храм уже лет тридцать как стоял в руинах. Каиафа, первосвященник того года, заявил, «Лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, а не весь народ погиб». Эпизод завершается так. С этого дня они приняли решение убить его. И затем Иоанн переходит к событиям Иудейской Пасхи, когда и произошло распятие. В отличие от двух других евангельских историй о воскрешении мертвых, явных параллелей с историей Лазаря в еврейской Библии нет. Однако у этого эпизода, как кажется, много общих черт с притчей из Евангелия от Луки о человеке по имени Лазарь, который также умер. «Ученые не раз отмечали существование дополнительных связей между Евангелиями от Луки и Иоанна, достаточных, чтобы предположить некую зависимость последнего от первого или, по крайней мере, наличие у них общего источника. Подозреваю, что Иоанн был знаком с трудом Луки». Только в этих двух Евангелиях говорится о женщине, помазавшей миром ноги Иисуса и отершей т их своими волосами. Лука, судя по всему, добавил эту деталь к оригинальной истории, что была у Марка и которую дословно скопировал Матфей. Впрочем, Иоанн включает в свой текст добавление Луки. И Лука, и Иоанн делают мотивом предательства Иуды то, что в него вошел сатана или дьявол. Ни Лука, ни Иоанн не используют слово «гефсимания». И у Луки, и у Иоанна в день воскресения Иисуса в его гробнице присутствуют два ангела. Наконец, есть указанная ранее связь двух историй Лазаря. Думаю, рассказ о воскрешении Лазаря у Иоанна не более чем притча Луки о Лазаре и богаче, его еще именуют д е в е с превращенная в историю. Эти два эпизода не просто объединены именем Лазарь, еще и тема притчи Луки идентична с тем, что Иоанн пишет о последствиях описываемого чуда. У Луки Авраам говорит, если люди Моисея и пророков не слушают, то когда бы и воскрес кто из м ё р т в ы х не убедятся они. Именно так и происходит у Иоанна в эпизоде с воскрешением Лазаря. Детали рассказа о воскрешении Лазаря в Евангелии от Иоанна кажутся выстроены по принципу контраста с элементами его же повествования о Пасхе. Лазарь был мертв четыре дня. По представлениям некоторых иудеев, душа умершего пребывала рядом с его могилой вплоть до третьего дня, затем покидала его, и потом процесс разложения становился необратимым. Три дня – именно тот предел, который мы встречаем в истории Иисуса. Как у гробницы Лазаря, так и у гробницы Иисуса женщина по имени Мария оплакивала умершего. Вход в гробницу Лазаря, как и в гробницу Иисуса, был запечатан камнем. В истории Лазаря Иисус приказывает убрать камень. В пасхальной истории Мария Магдалина находит камень уже отваленным от входа. Лазарь выходит наружу, все еще связанный погребальными пеленами. Симон Петр и любимый ученик видят погребальные пелены лежащими отдельно, как будто тот просто поднялся из них. Иоанн, как представляется, создает намеренный контраст между двумя воскрешениями. В случае Лазаря это было физическим возвращением умершего к жизни в нашем мире. Лазарь по-прежнему облечен в одежды смерти, которая неизбежно настигнет его позже, когда он снова умрет. В пасхальной истории Иоанна Иисус освобождается от Савана. Он уже никогда больше не будет связан узами смерти. Павел отмечает, что смерть больше не имеет над ним, Христом, власти, и что Христос, восстав из мертвых, больше не умирает. Воскрешение Лазаря было чисто физическим, тогда как воскрешение Иисуса предполагало его телесное преображение, позволившее ему снова подняться к Отцу, после чего он уже не был связан никакими физическими законами мироздания. Теперь он мог проходить через стены, одним дуновением даровать Святой Дух ученикам и явиться им по своему желанию у Галилейского моря. На этом заканчиваем наше исследование трех евангельских эпизодов, в которых Иисус изображается имеющим власть воскрешать мертвых. Первый из них, судя по всему, пересказ истории Елисея, второй – пересказ истории Илии, а третий – историзация притчи из Евангелия от Луки. Данное исследование еще раз убеждает меня в том, что буквальное восприятие сверхъестественных событий в Евангелиях – нарушение изначального замысла их авторов. Иисус не воскрешал мертвых в прямом смысле слова. Скорее, Он представлен в данных эпизодах как стоящие выше Елисея или Илии, пророков, которые, как считалось, получили свою власть непосредственно от Бога. Люди чувствовали в нем жизненную силу, запредельную власть и присутствие вечного и бесконечного Бога. Поэтому они всеми силами пытались передать при помощи языка и понятий еврейского мира первого века нашей эры глубинный смысл своего опыта встречи с Иисусом. В нем им открылось присутствие святого Бога, не ограниченного ни условиями человеческого существования, ни временем, ни пространством, ни даже самой смертью. Чудеса в Новом Завете снова и снова оказываются просто литературными приемами, позволяющими авторам Евангелий говорить о наступлении Царства, доступного для всех, у кого есть глаза, чтобы видеть». Чудеса — лишь часть общего видения цельности, которая побуждает нас стремиться в запредельность, к чему мы предназначены самой судьбой. Иисус, человек, чья способность жить, любить и быть дала возможность всем, кто с ним соприкасался, войти в бесконечную жизнь, испытать неограниченную любовь, обрести беспредельную полноту бытия. Он не нарушал естественные законы природы, не совершал чудес, не исцелял больных и недужных, не воскрешал умерших. Просто лишь чудеса позволяли евреям первого века объяснить в достаточно выразительных терминах то, с чем, по их мнению, они встретились в личности Иисуса. Сегодня этот сверхъестественный язык первого века не только затемняет для нас реальное значение Иисуса, но и искажает его. Он либо ведет к истерическим попыткам оправдать то, что оправдать нельзя, просто без них можно рухнуть в страшную бездну небытия, либо наводит на мысль, что традиционное понимание Бога иррационально и бессмысленно. А это, в свою очередь, вынуждает нас отбросить религию и погрузиться в пустоту мира без Бога. Возможно, если мы сумеем освободить Иисуса из пут религии, символов веры, доктрин, догматов, то снова услышим его призыв войти в п е р е ж и в а н и е Бога, в е д у щ е е к полноте жизни. Именно такого Иисуса я и ищу. Он не чудотворец и никогда им не был. Он не ходил по воде, не исцелял больных и не воскрешал мертвых. Скорее, в своей радикальной человечности он пережил подлинное значение Бога, что и побудило тех, кто видел перед собой его жизнь или ощутил на себе его силу заявить «Бог был во Христе». А значит, как утверждают авторы Евангелий, тот же самый Бог может пребывать и в тебе, и во мне. Теперь мы перейдем к рассмотрению того, как в истории Иисуса жизнь преображает смерть. По мере того, как в человеке Иисусе раскрывается божественное начало, мы начинаем понимать – это начало не слишком-то отличается от человечности.